Глава 47. Наконец-то дома. И Сережа, и Катя, не сговариваясь, не разговаривали о той встрече общежития. Поговорить хотелось бы с глазу на глаз, но они все время были не одни. А так была возможность обо всем подумать. Конечно, Максим был выше и, как сейчас говорят, выглядел лучше, чем Сергей. Да и сыну Кати был от него. Но она, как видел Сергей, телефонами не обменялась, долго не стала разговаривать. что было приятно. Распрашивать подробности он не стал. Решил, что Катя сама должна рассказать, без расспрашивания. Поэтому и не начинал разговор. А Катя не начинала, потому что возможности нормально поговорить не было. И, наконец, они дома. Отец привез Аню, как только та проснулась. И она не сходила с коленей Кати и Сергея. Было впечатление, что не виделись месяц. Были вручены всем гостинцы, рассказаны все новости, Услышаны все новости. Катя с Сергеем остались, наконец, вдвоем. Дети уснули, и они вышли во двор на их любимую лавочку. Катя рассказала о том, как она встретилась с Максимом, как он предложил жить вместе, как договорились насчет детей и как она решила сэкономить на таблетках. Просто сэкономить. Рассказала о том, что Максим хоть и был просто студентом, но принес ей деньги, столько, сколько у него получилось взять у деда. И уехал на стажировку в Штаты на год. И вот когда у нее все деньги подошли к концу, она поехала к бабушке. «Теперь ты знаешь все. Никто ничего никому не обещал, и мы разошлись в разные стороны. Он был моей первой любовью, но все закончилось, как обычно заканчивается первая любовь. А дальше рассказывать нечего, сам все знаешь. Ведь понятно, что если есть ребенок, у него обязательно должен быть отец. Теперь ты о нем знаешь». Ах, да, еще. Дед его взял с Максима слово, что тот найдет своего сына, ведь Максим больше не может быть отцом. Вот поэтому я пообещала, что через пятнадцать лет он встретится с Андреем. Я подумала, что в этом возрасте сын уже сможет нормально оценивать ситуацию. Отказывать совсем я не стала. Мало ли, Максим найдет того, кто призовет сына через зов крови. Лучше уж так. Да я разве возражаю? Катя, я очень рад, что ты все мне рассказала. И ты все сделала правильно. Кто знает, как бы я поступил в такой ситуации. Может, так же, как и Максим. У вас был договор, ты не совсем его соблюдала. Наверное, Максиму стоило бы покупать тебе таблетки самому. Но ведь тогда бы ты не родила сына, не приехала к бабушке, не узнала о своем предназначении, да и мы бы с тобой не встретились. Он прижал ее к себе». — Можно было давно тебе все рассказать, но повода не было, — ответила Катя и положила мужу свою голову на грудь, слушала, как бьется его сердце. Она была очень счастлива. Посидев немного, ведь завтра рабочий день, они пошли спать. С утра Сергей начал засаливать и мариновать мясо, это был его конек. Он прямо священно действовал на них, добавляя те или иные специи. Летом, казалось бы, было меньше спроса. Но на всякие пикники, на праздники люди брали понравившуюся марку мяса. У них с Антоном так и было. Один занимается сыром, другой мясом. У каждого из них свое направление деятельности. А Катю ждали ее пациенты. Она не была всего два с половиной дня, а впечатление, что целую неделю. Но эта поездка была ей очень нужна. Она поняла, что ее место здесь, в этом медпункте. Мама же Катина вернулась домой очень расстроенной. Наверное, впервые в жизни она задумалась, чего она добилась, бегая за женихами. Позавидовала сейчас тезке, что не побоялась колдуна, вышла за него замуж. А он, гад, очень даже хорошо выглядит, не читая ее последнему бойфренду. Отдал замуж родную дочь, теперь приемную. На свадьбе все радовались. Катька-то вообще расцвела вон... А с мужем и внуком и знакомить не стала. Наверное, она права. Чего добилась Валька? Была квартира двухкомнатная, пусть и со старым ремонтом. Сейчас домик без удобств. Была семья, сейчас бойфренд подтоптанный. Сама виновата. Думала умнее всех, а получилось... Ладно, пусть Витек поможет сделать забор. Ремонтик небольшой на кухне и валит на все четыре стороны. а то за ее счет рассчитывает жить, на работу идти не собирается. Не работает, то и кормить его она не будет. А сама замыслила сделать хоть что-то хорошее. Нужно будет подойти к Димке, посоветоваться. Он башковитый мужик. Жаль, она только сейчас это поняла. А Катя после работы поспешила к бабушке, хоть на полчаса поговорить. Андрей у деда Паши, тот заберет Аню из садика и привезет их вместе домой. Сережа даже не обедал сегодня, процесс у него, а она так и не рассказала бабушке о встрече с Максимом. Хотелось узнать ее мнение. Значит, Андрей действительно единственный наследник такого могучего рода. И хорошо, что встретились вы с Максимом. Если бы Максим что-то мог, то сам бы нашел сына. Видать, он только выступил в роли производителя. Ну что же, в таком случае хранитель с него глаз не спустит. Наверное, так и нужно будет, чтобы они встретились, когда сыну будет двадцать два года. Более-менее самостоятельным будет. Хотя и ты в свои двадцать два уже полным ходом людей принимала и на хлеб зарабатывала. Придется тебе его отпустить. Да, он должен обладать особыми способностями. Я и не слыхала особо о таких. С ангелами смерти взаимодействовать не каждому магу дано. Ладно, беги домой, поговорим на выходных. Не забудь, что на Иванов день мы за травами идем и за росой. Дома уже ждал муж. Он сам забрал детей и сейчас начал организовывать на мангале печеную картошку, магазинные баклажаны и кусочки куриного мяса. Катя присоединилась к нему, быстренько настрогали салат, между делом закидала вещи в машинку, обычная домашняя возня. А сын, помогая маме резать огурцы, сказал что дома намного лучше хотя в детском мире было очень интересно жаль аня не видела потом вдруг спросил мама а кто тот дядя с которым ты тогда разговаривала помнишь когда мы к тому дому подошли посмотреть где я когда то жил это был мой знакомый я ему ногу лечила еще до того как ты появился а, -а, -а понятно ответил сын хотя ему не все было понятно Непонятно было, почему папа вдруг занервничал, почему тот дядя так на него смотрел. Катя переключила разговор на другое. Начала спрашивать, чем он занимался у деда Паши. Потом попросила принести укроп и лук к салату. Потом сказала, что в эту субботу придут гости. У Ани день рождения будет, посидят немного. А когда ты будешь готовить составы для своих больных? В воскресенье. Можешь завтра пойти ко мне на работу после обеда. когда людей будет мало. Попроси папу, пусть тебя привезет ко мне, хорошо?» Такая перспектива, посмотреть, как мама будет принимать больных, Андрюшке очень понравилось. На следующий день действительно он, затаив дыхание, наблюдал, как мама слушает больного, как выстукивает ему легкие. Чувствовалось, что он хочет что-то сказать, вставить свое, но Катя посмотрела на сына, сдвинула брови. Тот знал этот взгляд. Знал и то, что в таких случаях лучше не идти наперекор. Когда мужчина вышел, сын зашептал маме на ухо. — Мама, мне так показалось, что тот дядя скоро помрет. — Твоему хранителю нужно выговор сделать, потому что ты не должен такое видеть, — прошептала мама. — Какому хранителю? Почему выговор? А это ты потом поймешь.